Омлет с болгарским перцем. Вам понадобится: 6 яиц, 2 стакана молока, 1 болгарский перец, зелёный лук, соль по вкусу. Способ приготовления. Перец нарежьте соломкой, измельчите лук. Яйца взбейте с молоком. В кастрюльку мультиварки налейте яично-молочную смесь. Добавьте перец и лук. Посолите, перемешайте. Включите режим выпечка на 40 минут.